Когда она на кухню вошла, мать, горит, сутулившись, обхватив голову руками, сидела за кухонным столом. Она понадеялась было, что мать спросит, в чём дело, и поэтому сутулилась ещё сильнее, но та её даже не заметила и направилась с племяком к морозильнику, откуда выудила огромное полосатое ведёрко мороженого с кусочками мятных леденцов. Яret смотрела, как мать встаёт на цыпочки, достаёт с верхней полки винный бокал, а потом старательно запихивает туда ложкой шарики мороженого. На ней была очень старая ночная сорочка с полупрозрачным светло-голубым подолом и ленточками у воротa. В детстве Гарита обожал эту сорочку, потому что у голубой феи в книжке про Пиноккио был точно такой же наряд. Но теперь сорочка выцвела, посерела по швам, И стала просто старой. Мать Гарит развернулась, чтобы брать мороженое в морозилку, и заметила нахохлевшуюся Гарит. Что случилось? спросила она, хлопнув дверцей морозильника. Начнём с того, громко ответила Гарит, что я умираю с голоду. Мать Лигонька вежливо нахмурилась, и затем: "Нет, пожалуйста", мысленно просил её Гарит, "только не говори это". Именно это и спросила. Хочешь мороженого? Я ненавижу такое мороженое. Ну сколько раз можно повторять? А? Мама, я ненавижу мороженое с мятными леденцами. На гореть на котел отчаяния. Неужели её вообще никто не слушает? Не ну, терпеть его не могу. Никогда его не любила. Его кроме тебя вообще никто не любит. Анна с удовлетворением отметила, что Матти её слова задели. Ну, прости. Я думала, нам всем бы хорошо сейчас съесть что-то лёгкое и холодненькое. Сейчас так жарко по вечерам. Мне нет. Ну, пусть тогда Ида тебе что-нибудь приготовит. Ида ушла. И ничего тебе не оставила? Ничего. Ничего, чего горит бы хотелось. Один тунец и всё. Хм, так. И чего тебе так до хочется? Такая жарища, тебе вряд ли хочется плотно поужинать, с сомнением сказала мать. Нет хочется. Дома у Хили и в жару, и не в жару всегда ужинали по-настоящему. Всегда съедали по-жирному, обильному, горячему ужину, от которого у них вся кухня раскалялась: ростбиф, лазанью, жареных креветок. Но мать её не слушала. "Тогда, может, тост", бодро сказала она и убрала ведёрко с мороженым в холодильник. "Тост? А что? Что не так? Нельзя есть тосты на ужин. Почему мы не можем поужинать как все нормальные люди?" Однажды на уроке здоровья и гигиены учитель попросил класс Гарриет в течение двух недель записывать все, что они едят. И записав все, Гарриет с ужасом поняла, что питается она, кое-как, особенно в те дни, когда у Иды выходной. Сплошной фруктовый лед, маслины и тосты с маслом. Поэтому Гарриет порвала настоящий список и прилежно выписала унылый набор сбалансированных меню из поваренной книги. «Тысяча способов порадовать семью!» которую матери подарили на свадьбу: куриное пекато, тыквенный гратен, садовый салат, яблочный компот. В обязанности иды входит тебя кормить, вдруг очень резко сказала мать. Я из-за это плачу. Если она не справляется со своими обязанностями, то мы подыщем на её место кого-нибудь другого. заткнись, завизжала Гарет, которая чуть не задохнулась от такой несправедливости. Твой отец мне про иду уже все хуже прожужжал. Говорит, что она почти ничего по дому не делает. Я знаю, ты её любишь, но она ни в чём не виновата. Но если она не справляется со своей работой, то нам придётся с ней кое о чём побеседовать, сказала мать. Завтра. Она взяла стакан с мятным мороженым и выплыла из кухни. Гарит, растерявшись и опешив от такого поворота событий, опустила голову на стол. Наконец кто-то зашёл в кухню. Гарит подняла голову и тупо уставилась на стоявшую в дверях Элисон. Не надо было так говорить, сказала она. Оставь. Зазвонил телефон. Элисон взяла трубку, сказала: "Алло". Взгляд у неё тут же потускнел. Она уронила трубку, которая закачалась на шнуре. «Это тебя», — сказала она и вышла. Не успела Гарриет сказать «Алло», как Хилли торопливо выпалил. «Гарриет, ты только послушай». «Можно я у тебя поужинаю?» «Нет», — растерявшись, ответил Хилли. «Думаю, все уже давно поужинали, но он так перевозбудился, что ему кусок у горла не лез». «Слушай, Эсси просто с катушек слетела». Раскококала пару стаканов в кухне и ушла. Пап к ней поехал, а там к нему вышел её дружок, и они так поцапались, и папа ему сказал, что если пусть даже не думает возвращаться, потому что она уволена. Ура! Но я тебе не по этому звоню. Быстро сменил он тему, потому что, услышав это, Гарит затряслась от ужаса. Слушай, Гарит, у нас мало времени. Этот проповедник со шрамом сейчас стоит на площади. Их там двое. Мы их с папой видели, когда возвращались от Теси. «Но я не знаю, сколько они там еще пробудут. У них там громкоговоритель. Их даже отсюда слышно». Гаррит положила трубку на кухонную стойку и подошла к задней двери. И точно, сквозь оплетенную вьюнком веранду пробивалось дребезжащее эхо громкоговорителя. Кто-то еле слышно орал в шипящий и потрескивающий старый микрофон. Она вернулась, взяла трубку. На другом конце прерывисто тихонько дышал Хилли. Выйти сможешь? спросила Анна. Встретимся на углу.